Глава 28 Проклятое заклинание защиты никак не хотело поддаваться. Мы с Ярдом что только не делали, но оно было составлено так, словно... словно к нему вообще невозможно было найти ключи. Ярд с каждым днем мрачнел все сильнее, и я психовала, потому что шло время. Оно... Это самое время шло слишком быстро, а я понятия не имела, как там за гранью всё происходит и сколько времени у меня есть, чтобы вытащить Соню. Понятно, что все сведения о ритуале были в книге, но я хотела бы знать хоть чуточку, хоть самую малость больше. Возможно, тогда не волновалась бы так сильно. Переживала ещё и потому, что боялась, что Валентайн обо всём узнает, и спрячет книгу подальше от меня. Там, где ни я, ни ярд ее уже не достанем. И хорошо, если просто спрячет без воспитательных процессов». В последние дни с ним было просто невыносимо общаться. Возможно, отчасти в этом была виновата я сама, потому что поцелуи с ним заставляли напрягаться, отшатываться, дергаться. В общем, никоим образом не способствовали углубленному изучению материала, Именно по тёмной магии. Сказала бы я, чему они способствовали, но я обещала себе, что думать об этом не стану, с той самой ночи на крыше. Как пообещала, так и не думала больше. Почти. Ладно. Если уж быть до конца честной с собой, Валентайн Альгор был второй, не менее важной причиной, по которой я психовала. Сейчас... когда до зимнего бала и каникул оставалось меньше недели, а занятия стали насыщенными настолько, что я едва успевала бегать между аудиториями, его кабинетом и собственной комнатой, где мы с Ярдом решали задачку, мне казалось, что я все сделала не так. Тогда, на крыше. Казалось, что надо было откровенно поговорить с ним, рассказать о Соне. Искренне, как я рассказала Ярду, Возможно, он не отказался бы помочь. Я думала об этом и тут же себя останавливала, потому что это желание ему довериться, открыться настолько, таило под собой ещё один слой. Этот слой, от которого я шарахалась, как от огня. Я хотела его целовать не по учёбе. Хотела и не хотела одновременно. А он в последнее время снова стал разговаривать приказами и короткими фразами, как командир на плацу, из-за чего здоровье в наши и без того напряженные отношения не добавлялось. «Для полного счастья, я чувствовала, что своими попытками разбить заклинание защиты, я его придаю. От этого всего начинала ехать крыша. Возможно, именно поэтому, когда Дана за ужином между делом сообщила, что Люциан пригласил Драконову на зимний бал, и что все только и говорят о том, какое у нее будет платье, я лишь отмахнулась. Мне было не до платьев. Не до Люциана с Драконовой и уж точно не до бала. На котором я, между прочим, рассчитывала быть уже с мыслью, что Соня жива. К счастью, хотя бы Макс радовал. Рядом с братом я проваливалась в такие уютные семейные моменты, о которых можно было только мечтать. Заодно мы с ним готовились к поступлению. У него скоро должны были пройти отборочные испытания, не путать с экзаменами, после которых он начнет посещать академию. Подготовительные курсы продлятся до лета, за ним последуют экзамены, сразу после того, как экзамены сдадут. адепты. Вот мы и занимались в свободное время на выходных. Я не только рассказывала ему про магию, о чем успела узнать сама, но и про магистров, с кем лучше не шутить, с кем и как вести себя на отборочных испытаниях. По сути, эти самые отборочные испытания нужны были для того, чтобы пропустить сквозь сито огромное количество желающих поступить, Академия Драконова, а точнее образование, полученное в ней, ценились очень высоко. Она занимала первое место в рейтинге высших учебных заведений, поэтому и рвались сюда многие. Между тем, как на экзаменах, с таким потоком желающих просто не справились бы, вот и действовали по схеме. Первое. Отборочные испытания. Второе. Подготовительные курсы. Третье — вступительные экзамены. К счастью для меня, в самой Академии экзамены сдавали раз в год, избавив адептов от зимних мучений. Считалось, что зима — время светлое, праздничное, именно благодаря возникновению магии в мире, и что в такое время как-то странно проводить экзамены, а весной, видимо, уже и толку не было. К зиме, Хевенсград и правда преобразился. Если у нас готовились исключительно к Новому году, то здесь — к зиме в принципе. Украшали города еще осенью, проводили служения в храмах, устраивали ярмарки и готовили площади для зимних развлечений. Ночь магии, так здесь назывался Новый год, разумеется, была одна — Но к ней стоило должным образом подготовиться, а также провести зиму максимально счастливо. Всю. Это считалось хорошей приметой. На весь последующий зим, то есть год, я, кажется, своими психами этот момент слегка запорола. Но как бы там ни было, я старалась. В родном мире всего одну ночь надо встретить и провести хорошо для счастья, а здесь... Весь сезон. Попробуйте сразу взять такой снаряд без должной тренировки. Если говорить откровенно, не очень-то я в приметы и верила, поэтому не заморачивалась. Заморачивалась только по другому поводу, и он, этот повод, поводы, не давал мне спать спокойно. Настолько, что в последнее время я стала дёрганная, как при обострении ПМС, хотя... всё-таки поставила себе то важное женское заклинание. Несмотря на это, чуть не поругалась с Ярдом, два раза поругалась с Даной, потом так же горячо помирилась и с трудом сдерживалась, когда приходилось целоваться с Альгором. Вчера, например, мы с ним сцепились во время отработки защитного заклинания, когда он мне сказал, что такими темпами меня быстрее убьёт, чем я успею его поставить, На что я огрызнулась, что над педагогическим талантом ему еще работать и работать. В итоге оставшийся вечер настроение было не к особенно после очередных неудачных попыток с Ярдом, и я просто полночи не спала. А как только начала засыпать, в дверь поскреблись. «Ленор! Ленор, открывай!» Сначала мне показалось, что у меня галлюцинации, потом, что мне это снится. и только когда в дверь стукнули посильнее с умоляющим «Меня же сейчас дежурные поймают!», я подскочила. Подскочила и, завернувшись в одеяло, подбежала к двери, за которой обнаружился всклокоченный, заспанный ярд в форме, застегнутой по диагонали, из-за чего левый лацкан пиджака у него задрался, как и нижний край, с этой же стороны. «Я понял!» — воскликнул он, оттолкнув меня и влетев ко мне в комнату на манер сумасшедшего ученого со сверкающими глазами. «Я понял, как это сделать! Сегодня мы разобьем это заклинание! Больше того, мы его разобьем сейчас!» «Что?» — переспросила я внезапно севшим голосом. «Я нашел, как его можно разбить!» — повторил Ярд, когда я автоматически захлопнула дверь. Он же набросил Кубрира селенсиал, а потом вскинул руки. Подчиняясь активированной магии, перед нами возникла схема заклинания, в которую я, стянув браслеты, влила темную магию. Спасибо Валентайну, мне не грозило поднять сигнализации всю Академию. Продумав стратегию нашей с Ярдом работы, я попросила, чтобы Альгор... Сделал с моей комнатой то же самое, что он сделал с аудиторией и с собственным кабинетом. На случай, например, если я сниму браслеты, когда переодеваюсь. Переодеваться в них и правда было то еще удовольствие. То, что он сразу не отказал, наводило на мысли, что ректор Эстре в курсе нашего небольшого секрета. С другой стороны, какое мне вообще дело до Эстре? Мотнув головой, я сосредоточилась на заклинании. Благо, тёмная магия у меня сейчас работала и без поцелуев. Валентайну я этого не сказала, поэтому приходилось целоваться и дальше. Ну или... приходилось... не совсем точное слово. Тьфу ты. Смотри сюда!» Ярд указал на сплетение магических узлов, над которым сверкали искрящиеся тьмой линии. «Вот здесь заключается обманка!» И если мы развернем ее вот так, кармонте аур. Подчиняясь заклинанию, линии разошлись друг над другом, выгнулись и застыли, подрагивая, искря темной магией, рассыпая мельчайшие в темноте видимые глазу сверкающие брызги только потому, что основа созданного ярдом тестового заклинания светилась самой обычной магией. В смысле? светлый. Я даже подумала, не задёрнут ли шторы, чтобы случайно никто не увидел проблески в моем окне, но вдруг яростно на меня шикнул. «Сосредоточься!» С того самого дня, как мы помирились с Даной, и они с Даной, видимо, тоже помирились, он больше ни на что мне не намекал. Я бы хотела думать, что они встречаются, но они, похоже, продолжали дружить, как и раньше». Не знаю, что по этому поводу думали Дана и Ярд, мне же было достаточно того, что мы просто друзья. Разбивать парню сердце я не хотела, равно как не хотела разбивать их пару. То, что они искрят, как вот эта самая магия, становилось понятно невооруженным взглядом. Очевидно, всем, кроме них. «Ленор!» — шикнул Ярд. «Да, что мне нужно делать?» «Сейчас вот этот узел разомкнешь с помощью Нормин Хор, а потом верхнюю параллель наложишь на среднюю и соединишь вот эти узлы, только темной магией!» «Да я уже поняла!» После всех наших упражнений и всего, что мы перепробовали, мне самое время идти в местные магические хакеры. Проглотив нервный смешок я потянулась к глубинам темной магии, от которой, как всегда, по телу прошел легкий пугающий холодок. Тут же, впрочем, сменившийся знакомым равнодушием к происходящему. Валентайн говорил, что темная магия опасна, но, как по мне, она всегда отрезала лишние эмоции и чувства, позволяя действовать взвешенно, точно, резко и быстро. Вот как сейчас. Три движения, одно заклинание. Выступившие на лбу и над верхней губой капельки пота. Вспышка, щелчок и... Заклинание распалось на наших глазах. Мгновение я смотрела на тающие в воздухе контуры. Мгновение или минуты, растянувшиеся во времени. Понятия не имею. Я понимала только, что мы это сделали. Мы это сделали. Мы это... «Мы это сделали!» — возбужденно шепнула, и мы с Ярдом порывисто обнялись. «Да, да, да, да, да, да!» Я бы сейчас запрыгала по комнате, если бы не опасалась перебудить всех. Правда, вспомнила, что мы защищены Кубрира Силенциал, и все-таки запрыгала. Мне надо было дать выход радостному возбуждению, овладевшему мной, Причем так, чтобы оно не порвало меня на много маленьких лен и не разбросало по всей Академии. Ярд явно разделял мою радость, потому что перехватил меня за руки, и мы вместе закружились по комнате. А потом вместе плюхнулись на мою кровать. Я справа, он слева. Глядя в плавающий перед глазами потолок, я улыбалась. Что это значит? Да только то, что добало, у меня уже будет информация о том, как спасти Соню. Я изучу книгу от и до. Пусть даже мне придется не спать ночами. Изучу все, что связано с ритуалом, как его провести так, чтобы никому не навредить. А потом... потом приступлю к подготовке. Глубоко вздохнув, я повернулась к Ярду. Спасибо. «Пожалуйста». Он повернулся ко мне. «Ленор, пойдёшь со мной на зимний бал?» Мы лежали слишком близко друг к другу. Возможно, именно поэтому получилось так резко и неожиданно. Из-за того, что его дыхание касалось моей кожи так же, как моё, наверное, касалось его. «Можешь не отвечать сразу», — Ярд добавил это поспешно. «То есть...» «Вот прямо сейчас мне ответ не нужен, я подожду. Времени еще много, то есть не так уж много, но...» «А как же Дана?» — вырвалась у меня. Парень нахмурился. «А что, Дана? Мы с ней друзья? Или ты не хочешь из-за Валентайна? Слушай, я не подумал. Он же вроде как твой... твой кто?» Глаза парня вспыхнули какой-то диковатой ревностью, и я поспешно села на постели. Ярд последовал моему примеру, а я задумчиво смотрела на дальнее окно, пытаясь понять, как бы так выразиться, чтобы объяснить ему ситуацию. По всему получалось, что я благополучно прохлопала, что Ярд все-таки во мне заинтересован. Но ведь мне казалось, что это не так. Он же больше ни разу не заговаривал ни о чём таком. Даже на свидание не пытался пригласить. «Валентайн тут ни при чём», — ответила я, когда всё-таки нашла слова. «Это только между нами. Между мной и тобой. Я думала, что...» «Что?» Ярд заглянул мне в лицо. «Я думала, что ты во мне не заинтересован». Сказала, как есть. чего уж там. — А в тебе можно быть незаинтересованным? — хмыкнул он. — Вон даже Альгор на тебя запал. — Он на меня не запал. Он меня учит и делает всё, чтобы я не влипла в неприятности. — А я собираюсь скопировать его книгу. — Я же тебе говорила. — Значит, ты можешь пойти со мной на бал, и ревновать он не будет. — Я почему-то мысленно зажмурилась. Возможно, именно поэтому повысила голос. «Я же сказала, что дело не в Валентайне!» «А в чём? Или в ком?» «В том, что я считала тебя своим другом. Я думала, мы друзья. Что тебе этого достаточно?» «Мне и было достаточно, пока я не мог тебе помочь». Я понимал, что должен решить это дурацкое заклинание, иначе я никогда не буду тебя достоин. Мне захотелось спрятать лицо в ладонях, упасть ими в колени. Благо, растяжка позволяла, особенно после местных занятий по физподготовке. Все это время Ярд работал над заклинанием, чтобы быть достойным, позвать меня на бал. Кошмар. В смысле, не кошмар, конечно, но и кошмар тоже. Ярд. я снова повернулась к нему. «Я счастлива, что ты мой друг. Я тоже Ленор. И поверь мне, я не собираюсь на тебя давить или требовать, чтобы у нас с тобой были сразу какие-то серьезные отношения. Я просто приглашаю тебя на бал. Просто хочу, чтобы ты пошла со мной. Разве я о многом прошу? Просто прийти со мной. Просто танцевать со мной больше, чем с остальными». И, как я уже сказал, ты можешь не отвечать. — Пока. Он поднялся, сбросил кубрира селенсиал. — Все, мне пора. Пока никто в комнате не проснулся и не увидел, что я гуляю непонятно где. и она набросил на них усыпляющее, ладно, укрепляющее сон заклинание, но у него срок недолгий, скоро развеется. — Ярд! — Пока, Ленор! До утра. До завтрака. В общем, увидимся. Он выбежал из комнаты раньше, чем я успела хоть что-то добавить или его остановить, а я снова плюхнулась на кровать. Заползла под одеяло и закрыла глаза. Сон снова не шёл. Но теперь уже по другой причине. Заклинание мы всё-таки разбили, и после выходных по договорённости с Дракулёнком, Я смогу скопировать содержание книги Альгора. Вот только почему-то, по моим ощущениям, вкус у победы был, как в известной притче, какой-то странный. Я ворочалась сбоку бок, то откидывала край одеяла, потому что становилось жарко, то заворачивалась в него, как в кокон, потому что становилось холодно, что чисто теоретически было невозможно. Артефакты обогрева в комнате работали на отлично — и поддерживали нужную комфортную мне температуру. Такой вот магический климат-контроль. Я смотрела на три луны, которые скоро должны были одновременно стать круглыми. Тройное полнолуние случалось в мире раз в два с половиной года, точнее раз в две с половиной зимы. И в этот раз выпадало именно на ночь бала в Академии Драконова. Я лежала и думала... что надо бы задернуть портьеры, чтобы свет не мешал засыпать, окончилось все тем, что я все-таки заснула. Мне снился Валентайн, с которым мы вдвоем кружились по залу в безумном ритме непонятного танца, и нас обоих поглощал раскручивающийся черный вихрь.